Глава 37. Летние дни становились короче, а ежевечерние разговоры за столом Елдира сводились к тому, как собрать урожай, разместить скот в стойлах и запасти достаточно еды, чтобы перезимовать. Хотя я немного окреп, работник из меня был никудышный. Тем не менее я, как мог, помогал по хозяйству, желая хоть чем-то отплатить Елдиру и Арисе. Была и еще одна причина. Наработавшись, я спал, как убитый, и виденье не тревожило мои сны. Весь день тенгиль косил ячменное поле, предоставив мне увязывать ячмень в снопы и укладывать в скерды, чтобы ел елдерсарисы потом обмолотили зерно в риге. Когда тени начали удлиняться, тингиль присоединился ко мне, связывая по три снопа на каждый, сделанный мной. Вокруг лица мельтешили противные кусачие насекомые. Рубашка промокла от пота. Тело горело и болело. Изрезанные руки саднили. Мои пальцы, казалось, жили своей жизнью, упрямо отказываясь вязать последний сноп. Ругаясь, на чем свет стоит, я еще дважды попробовал затянуть узел, но безуспешно. Внезапно я почувствовал, как кто-то взял меня за плечо. Подняв взгляд к слепящему солнечному свету, я увидел, что обнаженный по пояс Тингиль смотрел на меня сверху вниз. Он был не столько хорошо сложен, сколько представлял собой гору мышц, покрытую множеством больших и маленьких шрамов, которые отличают воина от обычных людей. На груди тенгиля был вытатуирован черный медведь клана Ворунд, знак который отмечал только самых прославленных воинов. темно карие глаза Тингиля внимательно смотрели на меня, и я пытался понять, не хочет ли он бросить мне вызов. В любом случае, схватка была бы недолго, ведь я только что потерпел поражение от снопа ячменя. «Тебе повезло, что Линдос так далеко. Наконец, — сказал я, — за такую татуировку Вольте могли бы повесить, хоть Тюрвинг черноглазый и назвался ярлом Ривсбурга». «Кем ты был? Ярлом Адальрика или его телохранителем?» «Я служил Асмару», — ответил Тингиль. «Сейчас мне жарко, и кроме тебя я никого здесь не вижу. Думаю, нам с тобой можно не осторожничать друг с другом. В конце концов, мой маленький секрет — ничто по сравнению с твоим. Если ты был в Страже Асмара, то вряд ли любишь Адальрика. Ты хорошо его знал в те времена, когда жил в Воронде». Тенгель отвернулся, избегая моего взгляда, и ловко перевязал очередной сноб ячменя. Думал, что хорошо. Давай поспешим, скоро начнет смеркаться. Солнце уже садилось, когда мы возвращались с полей. С меня градом катил пот. Измученный я присел, тяжело дыша, возле хижины Этты. Тенгель с тревогой наблюдал за мной. Вероятно, он сходил за помощью. Следующее, что я увидел, было лицо Арисы, которая смотрела на меня сверху вниз. Ее губы шевелились, но чуть слышный звук голоса доносился как будто издалека. Все вокруг замерцало, словно я оказался под водой. Последовала ослепительная вспышка, боль острым гвоздем пронзила мой череп, и я с громким криком выгнулся в агонии. Нуна уколола палец иглой и громко ойкнула. Отчётливо Катла и Атама оторвали взгляды от вышивания. На кончике все еще саднищего пальца выступила капелька крови. Нуна сунула палец в рот и встала. — Вы тоже слышали? — спросила она служанок, которые непонимающе переглянулись. — Я ничего не слышала, госпожа, — ответила Катла. — Кто-то кричал или мне показалось? Нуна подошла к окну. Взглянула на Норалхаста в лучах заходящего солнца. «Надеюсь, Вальдемар не пытает какого-нибудь беднягу?» «Не волнуйся, госпожа». Оттама встала и закрыла ставни. «Иногда крики морских птиц напоминают человеческие вопли, особенно когда ветер доносит их сюда. В любом случае, уже поздно, нам давно пора готовиться ко сну». Нуна позволила служанкам приготовить ей постель и помочь раздеться, время от времени качая головой. Она не сомневалась, что слышала крик и чувствовала смутную тревогу. «Я так и знала. Он целый день провел в поле с тенгилем, работая без передышки, и теперь взгляните на него!» В далеком голосе Арису звенела ярость. «Почему ты ничего не сделал, Йелдир, чтобы ему и в голову не пришло отправиться вязать снопы? Если бы хоть у кого-то из вас были моски, вы бы и близко его туда не подпустили!» Ариса продолжала брониться, а Елдир присмотрелся ко мне повнимательнее, осторожно коснувшись рукой моего лба. Дверь в хижину Этты распахнулась, и вышла старуха. «Что тут?» — требовательно спросила она, ковыляя ко мне. «Он очнулся?» «Я не знаю, видит ли он нас или затерялся где-то далеко, унесенный видением, ответил Елдир. «У него случился припадок, который не позволяет мне к нему присоединиться». Это поникло, опершись на клюку. «Значит, ты не можешь его защитить или нас, если на то пошло. Должно быть, это связано с вашими занятиями?» «Наверное, мы переусердствовали, учитывая, что в этом месяце он много работал в поле, а его здоровье еще не восстановилось». И он тяжело воспринял весть о той девушке, с которой был близок, когда жил в крепости Ульфкель. Голос Арисы дрогнул. — То есть, после всего, что было, мы можем его потерять? — Нет, — ответила старуха, — парень силен. Ты меня слышишь, Ротгар? Мы зашли слишком далеко, чтобы и ты сейчас сдался, мой мальчик. Я хотел ответить им. Сказать, что не сплю и слышу их, но по какой-то причине слова не шли с языка. Тингиль и Елдир отнесли меня в постель. Я пытался сосредоточиться на их голосах, однако медленно ускользал прочь. Далеко, далеко. Джури сгорбился в седле, пытаясь унять боль в спине и ягодицах. Он никогда не любил ездить верхом, а всю прошлую неделю им с Бьером приходилось мотаться по деревням и хуторам между Ривсбургом и Нольном. Требовалось собрать подати, и дань важного торгового порта Нольна, куда Джури направлялся перед возвращением домой, обещала быть щедрой. В колонии всадников позади него были войны как из Ворунда, так и из Ривсбурга. Ехавший рядом с повозками Харл поймал его взгляд и коротко кивнул. Неподалеку, опустив голову и накинув капюшон, ехал Лульф, со щитом за спиной. Черноглазый хорошо платил всем, кто соглашался выступать под знаменем с изображением медведя, независимо от клана. Однако воронские воины по-прежнему втрое превосходили числом остальных. Черноглазый был щедр к перебежчикам, но не глуп. Вдали показался Нольн, раскинувшийся у подножия пологого холма. Был прилив, и в гавани стояли два корабля — На обоих развивались флаги с изображением медведя. Джури нахмурился, гадая, что случилось, а возглавлявший отряд Бьор, угрюмый воин из дружины Галина Железного Кулака, пришпорил коня и поскакал вперед. Отряд беспрепятственно вошел в Нольн и, миновав главную площадь и городские улицы, направился к порту. Джури увидел Лундвара, городского старейшину, поглощенного беседой с несколькими хорошо вооруженными людьми. Он, как обычно, выглядел встревоженным. Бьор выпрыгнул из седла и приветствовал людей на причале. Старший из них, седовласый, с пронзительными голубыми глазами, повернулся и обнял Бьора, широко улыбаясь. — Бьор, дружище, рад встрече. Что привело тебя в это жалкое подобие города? Лундвар, явно обиженный столь пренебрежительным отзывом, благоразумно промолчал, чуть отступив от обоих воинов. Бьер махнул рукой в сторону своего отряда. «Собираю подати для короля, Рэндалл!» Тюрвинг велел нам прочесать все города и деревни на побережье. «Удивительно, что можно найти у людей, если спросить их...» «Убедительно». «Да, подходящее слово. «Убедительно». Пришла очередь ноль на пополнить королевскую казну. Рэндалл рассмеялся и, повернувшись к Лундвару, поманил того к себе. — Слышал, Лундвар, сегодня ты можешь послужить своему королю дважды за один день. Припасы для моих кораблей и звонкая монета для Бьора. Твой новый повелитель будет доволен. Джури надеялся, что Лундвар его не узнал. Впрочем, он быстро понял, что у городского старейшины сейчас заботы поважнее, чем осуждать изменников. Обычно оживленный порт был пуст, если не считать двух драккаров Рендала. Не было видно ни ривсбургских кораблей, ни каких-либо других торговых судов, которые обычно часто заходили в ноль. С падением крепости Ульфкель торговля здесь прекратилась. Несмотря на бедственное положение города, Рендал и бьор требовали очень немало. Старейшина поклонился и поспешно ушел, чтобы отдать необходимые распоряжения. Джури сглотнул и отвел взгляд, радуясь, что сейчас обошлось без жестокости. У Нольны еще оставались запасы, но к зиме они должны были истощиться. «Каким ветром тебя сюда занесло?» — спросил Бьор Рендала, разглядывая два могучих боевых корабля, на чьих парусах гордо красовалось изображение медведя. — Я думал, ты с Синером на севере осаждаешь каламар. Люди Ренделла рассмеялись, и Джури почувствовал себя неловко. Он повернулся к Харлу, который сгорбился в седле и сидел, уставившись в землю. — Ты еще ничего не слышал? — Рендал похлопал Бьора по плечу. Сколько же времени ты в пути? Мы идем на юг, парень, к Ромсдалю и этому ублюдку Гаутару Фалруфсону. Осада закончилась, и от Коломара остались выжженные руины. Синор постарался напоследок. Сейчас он ведет войска на юг, чтобы присоединиться к Юару Молоту и взять Ромсдаль до наступления зимы. Вот бы ты, Бьор, со своими людьми помог нам, если Тюрвинг тебя отпустит. Бьор покачал головой. «Вряд ли Черноглазый или Галин железный кулак обрадуется, если я не привезу королевскую подать. Хотя сразиться с Фалруфсоном заманчиво». «Так Галину теперь кличут железным кулаком?» — спросил Рэндалл. Слышал, он лишился руки после того, как дал Йохану Йокельсварду ускользнуть из ловушки у крепости Ульфкель. «Пришлось мне с моими парнями заканчивать работу за него. Так ему и передай». Слова Рэндала вызвали шумное одобрение у его команды. Зато люди Бьора молчали. «В любом случае, еще есть время пропустить кружку-другую и обменяться парой историй, пока мы не вышли в море. Ты идешь?» Бьор кивнул Джури. «Останься здесь с Ульвом и Харлом. Проследи, чтобы припасы погрузили на корабли, а Лундвар выплатил все, что должен». Он пошел было с Рандалом и его людьми, затем обернулся. И если я не досчитаюсь хотя бы одной серебряной монетки, в разговор вступил Харл. Все будет в полном порядке, Бьор. Можешь на нас положиться? Конечно могу. В конце концов, мы теперь верно подданные короля. Не так ли?